как-то заросла дремучими лесами, высокой травой и в лесах, и в траве развелось неисчисливое количество волков и медведей, лосей, зубров, лисиц и оленей. Иногда стадо диких свиней смело перебегало заброшенный, запорошенный многолетней пылью, заросшей маками и кашкой ржавый рельсовый путь. Иногда зоркая рысь, притаившись в мрачной развальне фасада сицинобивной или бумагопредельной фабрики, часами подстерегала серого зайчишку. Орлы вели гнездо в поломанных, лишенных стеколтрубах разрушенных обсерваторий, а в стенах бывшего Московского университета свело гнездо странная шайка разбойников-китайцев,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 где старший брат?» – спросила старуха, обгрызая желтыми зубами волчью кость. «А мы его делегировали на пленарное заседание суднархоза. Люди нашего племени поймали нескольких эсеров-интернационалистов. Теперь идут дебаты о том, съесть ли их или выменять на некоторых из нашей коммунистической ячейки, попавших в плен к интернационалистам». «Ох, наказание!» – воскликнула старуха. И когда эта проклятая война закончится? «Эх, если бы он хоть кусочек этого интернационалиста домой принес!» «Ха, да, дожидайся!» – проворчал внук. «Помнишь того англичанина, который семь лун тому назад перелетел к нам через стену на какой-то странной штуке? Ну, поймали его наши и тут же слопали, даже полпальца не принес А, кстати, когда отец с охоты вернется?» Солнце шести раз не покажется на востоке, как он будет здесь. Исполком дал ему определенный мандат. А что это у тебя в руках? А я когда на куропаток селки ставил, нашел в лесу. Это что-то вроде ореха, да я никак не мог разгрызть. А ну покажи-ка, с любопытством попросила старуха. Да это ж гайка. А что значит это гайка? Да этими штуками когда-то рельсы скреплялись. Какие рельсы? Ну, железная дорога, из железа. О, какое странное слово «железо». Да ты же видел у меня в числе фамильных драгоценностей гвоздь. Ну, знаешь, такой стержень со шляпкой. Это и есть железо. Да как же из этого можно целую дорогу сделать? В землю эти гвозди один около другого вколачивались, что ли?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 Дровец подбросит, и он летит, никакой лошади не догнать. И кто же это делал? Инженеры. А они вкусные? Не знаю. Не пробовала. Когда я молодая была, за меня один инженер сватался. Ч -ч Чего? Ты этого слова не поймешь. Ну, жениться хотел. А руку мне свою предлагал. А я отказалась. Вот дура-то старая. От руки отказалась, но взяла бы и съела, она ж нежная. Ой, как же с вами трудно разговаривать. А потом мечтательно улыбнулась. Он мне записки писал. А что значит писал? Ну, брали такую палочку с железной штучкой на конце, обмакивали в черную краску и делали на бумаге знаки.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 Кооптированный от пролеткульта, чуть не женился на нашей соседке. Схватил за волосы и подтащил в лес. А что же ее прежний жених? А он вынес резолюцию протеста, осуждающую это самочинное выступление без мандата от исполкома. А формула перехода к очередным делам? Да обыкновенная. Зарезал приезжего топориком, а невесту привязал к дереву и содрал скальп.